ВЕДЕНИЕ И НЕВЕДЕНИЕ НЕВЕЖЕСТВО НАКАЗУЕМО Сколь неизмерима наша беда, если мы не умеем молиться. Совершенно очевидно, что ненаученный молитве человек, по сути дела, несчастен. У него нет возможности прожить жизнь полноценно. Даже став монахом, он все равно будет земным, а не небесным человеком. Никогда он не сможет уподобиться ангелам, не овладев правилами пользования молитвой. Ужас в том, что если я не умею молиться, то ничего и не делаю, и все заканчивается катастрофически, то есть саморазрушением. Как не бывает человека без души, так не может быть и живущего во Христе без молитвы. Потому поистине кто умеет молиться – тот уже спасается. Молитва есть великий дар Божий, но подается он только тому, кто за ним простирает к Богу руки, кто ищет, чье сердце жаждет, кто выпиет в душе, «Господи, научи нас молиться». Евангелие от Луки, глава 11, стих 1. Удивительно легкомыслие некоторых христиан. Казалось бы, очевидно, что любому делу и ремеслу необходимо учиться – чтению, пению, вождению автомобиля. Но многие почему-то предполагают, что молиться можно начать просто так – без азбуки, без школы, без знания теории и специального обучения. И это при том, что нет, пожалуй, ни одного подвижника благочестия, не повторявшего – Молитва есть наука из наук и искусство из искусств, то есть дело не только более важное, но и не менее сложное, чем иные виды науки и искусства. «Без непрестанной молитвы, — говорит великий учитель безмолвия, — не можешь приблизиться к Богу». И это не гипербола. Молитва — средство общения, но далеко не всякое. Только истинная молитва приводит к реальной встрече с Творцом. Встреча необходимой. Без нее как войдем в Его Царство, которое есть полное слияние с Ним? О каком слиянии с Богом можно помыслить, если мы не способны даже к общению с Ним? Если в молитве нет встречи с Богом, она теряет свой смысл, не исполнив своего назначения. Это еще не молитва, но только упражнение. Вступившего в истинный молитвенный подвиг руководствует сам Бог, Сказано подчеркнем о вступившем именно в подвиг истинный, то есть не искаженный отклонениями в заблуждении, а потому и доставляющий благодать божественного руководства но это означает, что водительству свыше предшествовало верное руководство через наставника или через отеческие писания, что человек получил благие знания и сумел разумно ими воспользоваться. Какова же истинная молитва? Где грань, за которой начинается самообман и обольщение? Встречаюсь ли я в молитве действительно с самим Богом или только с самим собой? как всегда погрузившись в нескончаемый внутренний диалог. От Бога ли приходят в молитве помыслы, ложащиеся мне на сердце, или это всего лишь страстные прилоги, всплывающие из подсознания, или, может быть, посылаемые от демонов? Не есть ли то состояние, что я принимаю за молитву, всего лишь благочестивое размышление? а, возможно, фантастические мечтания или только эмоциональное возбуждение. Как распознать, не обратилась ли наша молитва в свою противоположность, не перешла ли в состояние медитации, в ту практику, что сродни припадкам экзальтации у католиков или демона у оккультистов? Сказано, что, не имея правильных понятий о своей умной природе, то есть о себе, о своей душе, нельзя правильно совершать и умное делание, нельзя правильно совершенствоваться в молитвенном труде. Умная работа только тогда может быть благословенной и успешной, когда у нас будет ясное и правильное понятие о своей умной сущности, не различая ум от рассудка, а умную сущность души от энергии ума. Можно ли без ошибок прийти к соединению ума с сердцем в умной сердечной молитве? А не зная начала и пределов основных периодов духовной жизни, как определить меру своего внутреннего состояния, как понять, какую в данный момент ставить перед собой задачу и куда направлять усилия. Духовная жизнь человека по учению Православной Церкви развивается последовательно в три этапа. Первый деятельный период, праксис, пути духовного восхождения, имеет целью очищения сердца, а соответственно всей души от страстей и достижения начального бесстрастия, апатия. Иными словами, здесь происходит исцеление души, перерождение ее из ветхого состояния в новое, облагодатствованное. Это становится возможным, когда все три очищенные силы души – мыслительная, раздражительная и желательная – мысль, чувство, воля, образуя единое целое, устремлены к Богу. Осуществляется эта деятельность через исполнение новозаветных заповедей, путем синергии, взаимодействия божественной воли и человеческой, через участие в таинствах и припосредствии внутреннего умного делания. Результатом человеческих усилий в подвиге бывает преуготовление души к восприятию благодати. Само очищение и преобразование души совершается силой Святаго Духа. На этом этапе обретается спасение души для вечной жизни, ее способность — вселение в Небесное Царство. Первый период именуется также покаянным путем или путем аскезы. Деятельный подвиг служит подготовкой для второго, благодатного или созерцательного периода. «теория», в котором обретаются такие дары благодати, как вышеестественная молитва, достигается состояние просвещения и духовного совершенства. Второй период приводит к третьему, обожению, теосис. Здесь полностью реализуется духовный потенциал, заложенный Творцом в человеческой природе. Дейтельный период характерен тем, что человек из ниже естественного или противоестественного состояния возвращается в естественное, утраченное в грехопадении Адама. Второй период является восхождением в состояние вышеестественное или сверхъестественное, то есть выходящее за пределы человеческого естества. Такое состояние устрояется и поддерживается энергией благодати, а душа, пребывающая в нем, обретает возможность обожения. Нужно ли напоминать о том, сколь много огорчений приносит неумение управлять вниманием, неверное представление о сердечном месте или приемах художества? Подход стихийный, интуитивный, не оправдывает себя в области умного делания. Сказано, что пока естественные силы души не будут очищены, то нам нет никакой возможности исполнить волю Божию. Но как приступим к очищению страстной части своего «я», когда не ведаем основ святой отеческой антропологии? не понимаем законов взаимодействия трех основных сил души. А ведь от незнания того, о чем мы теперь говорим, многие христиане, несмотря на то, что в великих подвизаются подвигах, все еще остаются немощными и больными, и, выходят, трудятся напрасно. Многие так и умирают неисправленными и неуврачеванными, и там, конечно, должны бывают испытывать, Огнь вечного осуждения. Сколько вопросов возникает из-за неясности в том, что есть образ и что подобие Божие в человеке? А сколько проблемы настоящих несчастий порождает смешение понятий ипостаси и сущности, когда, теоретизируя, неточно определяют различия и взаимосвязи между личностью и природой? Отсутствие ясности в этих вопросах порождало многие еретические учения. От Евномия в IV веке до Антипаламитов в XIV приводило ко множеству других заблуждений. Смешение или недостаточная дифференциация понятий ипостаси личности и сущности природы характерны для монофизитства. Ереси, которая причинила церкви больше зла и отторгла от нее больше душ, чем арианство. Все направления этой ереси отличает одна общая ошибка — личность смешивается с природой. В начале VII века появляется ересь монофилитства, лишавшая человеческую природу Спасителя воли, то есть сделала эту природу несовершенной и ущербной. Обе ереси были анафематствованы на Вселенских соборах. Еще раньше, на Втором Вселенском соборе, церковь осудила ереся полинария учившего, что человеческий разум Христа был замещен божеством. Суть всех этих учений заключается в том, что свойство природы искусственно переключалось на личность. Происходит путаница и таких понятий, как личность и индивидуальность. То, что мы обычно называем личностным, обозначает индивидуальность. Мы привыкли считать эти два выражения, личность и индивид, почти что синонимами. Мы одинаково пользуемся и тем, и другим, чтобы выразить одно и то же. Однако эти понятия имеют скорее противоположное значение. Здесь опять сказывается смешение личности и природы. Такая неразборчивость свойственна падшему человечеству. Неспособность к развлечению этих понятий есть следствие своего рода недуга души, который в аскетической литературе обозначается термином «самость». На самом деле все необходимые познания возможно получить из писаний святых отцов, имевших умы, просвещенные благодатью Божией, писавших в состоянии духовного озарения. Об умной и сердечной молитве писали многие святые отцы, излагая свои мысли богословски, возводя молитву к христологическим и антропологическим предпосылкам анализируя природу души, связь ума с сердцем, распространение в теле действий благодати. Они глубоко постигли природу умного созерцания, действия сил души, необходимость единения трехчастного ее состава и многие другие проблемы души и жизни во Святом Духе. Святые отцы, будучи учителями благодатными, сочетали в себе богословское и светское образование с богатым озарением нетварными энергиями. Они обращались ко всей полноте Церкви, внутри которой всегда существуют умы созерцательные по натуре, ищущие анализа и богословского обоснования. Однако иногда встречается скептическое, неодобрительное отношение к книжным знаниям. В них подозревается излишний рационализм, который кажется неуместным в столь деликатном деле, как сердечные молитвенные чувства. Есть мнение, что лучше молиться в простоте, не мудрствуя без лишних рассуждений, в которых можно только запутаться. Главное, говорится в таких случаях, было бы чувство, чтобы воздохнуть к Богу от души, от всего сердца. Призывают к такой молитве и пастыри, получая, что для настоящего обращения к Богу достаточно простоты, возымея лишь сердечное чувство. Но не все так просто. Человек, знакомый с азами православной аскетики, понимает, что сердце, как средоточие чувств, может источать энергию разного свойства. В нем есть место и страстной чувственной силе, и силе духовной, частично очищенной и преображенной в крещении. Когда мы в простоте, отождествляясь с обыденными своими переживаниями, обращаемся к Богу с излиянием чувств, то мы возбуждаем наше эмоциональное начало. А поскольку чувственность наша далеко не чиста, то мы, исходя, конечно, из самых лучших побуждений, впадем в мечтательность, не свободную от пристрастий, воображая при этом различные ситуации своих родных и близких, или Господа, или святых. Такие состояния часто по неопытности принимаются за подлинную молитву. На деле же эти переживания являются так называемой молитвой мечтательной. Пока мы не достигли бесстрастия, сердце будет источать чувства нечистые, смешанные со страстным началом, и потому их проявление в молитве, как нежелательное, выражается в понятиях, несущих отрицательную оценку — чувственность, душевность, кровяное разгорячение. Чтобы не мечтать, а действительно молиться, требуется совсем иное. Нам нужно не просто чувствовать, но пробудить чувство духовное. Для этого надо владеть умом, уметь управлять вниманием. Обычно наша умственная энергия в соответствии с направленностью внимания либо устремлена вовне, к объекту восприятия или общения, либо локализована в районе головы, в области действия рассудка. В молитве истины Внимание ума бывает собрано в сердце, сосредоточено в определенной точке, именуемой в аскетике сердечным местом. Тогда умственная энергия со временем соединяется с человеческим духом и, образовав одно целое, устремляется к Духу Божию. Отсюда берет свое начало молитва истинная, молитва в духе и истине. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи 23-24. Только при таких условиях, только в таком состоянии сознания и души становится возможным реальное Богообщение, связь Духа с Духом Божиим. Поэтому желающим овладеть деятельной умносердечной молитвой и молитву благодатную, недостаточно просто чувствовать, Им нужно учиться искусству умного делания. С другой стороны, тот, кто не расположен к поиску внутренней стихии, не стремится к достижению бесстрастия, стяжению обожения, кто не ищет осуществления полноты Богом данных человеческой природе возможностей ради воплощения замысла Творца о своем творении тот может, конечно, удовлетвориться самым простым деланием, оставаясь навсегда в пределах молитвы словесной. Хотя, надо оговориться, такой простой подход на деле тоже небезопасен. И в этом случае человек неосведомленный очень уязвим, он рискует в любой момент уклониться в один из многих видов самообмана, распознать который едва ли сумеет. Начавший взывать к Богу в простоте, заметит ли, как подключается к его мольбе действие воображения, поймет ли, куда оно поведет его, сумеет ли вовремя исправить положение. Простота в лучших своих проявлениях, как доверчивость и непосредственность, хороша при постоянном окормлении у благодатного старца, у опытного наставника в молитве. В противном случае мы со своей простотой лишь вооружаем нашего противника, тогда как познания в аскетике стали бы нашим собственным оружием. Когда человек действует наугад, стихийно, пренебрегая учением, когда молится так, как подсказывает естество, он всегда балансирует на тонкой грани, рискуя соскользнуть в пучину прельщения. Конечно, далеко не всегда простота, неосведомленность или даже беспечность доводят нас до беды. Большинство христиан, как известно, как раз и останавливается на самом простом словесном уровне молитвы. Можно прожить, не повреждаясь, и с такой молитвой. Но нельзя забывать новозаветное учение, где обещание, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется сопровождается уточнением, о каком призывании идет речь. Если не только устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, но и сердцем твоим, если именно так молиться, то спасешься. Здесь дан образ молитвы сердечной, о которой еще прежде Христос говорит «Четно чтут Меня, когда молятся одними устами». Сердце же их далеко отстоит от меня». Послание к римлянам, глава 10, стихи 9 и 13. Евангелие от Марка, глава 7, стихи 6 и 7. И все же пути к спасению многообразны. Кому-то, конечно, и словесной молитвы может хватить для спасения души ведь мученическая кончина или тяжкий недуг могут в последнюю минуту жизни исторгнуть из сердца истинную молитву. Сильные страдания и глубокие потрясения невольно отверзают сердца, побуждают к раскаянию даже зачерствевшие души. Было бы, однако, непростительным легкомыслием, в надежде на такой жизненный исход, откладывать покаянный и молитвенный подвиг дерзая уподоблять себя евангельскому разбойнику, которого предание именует «благоразумным». Евангелие от Луки, глава 23, стихи 40 по 43. Состояние души перед кончиной определяется опытом всей предшествующей жизни. Вполне вероятно, что у человека, недостаточно подготовленного к переходу в вечность, В момент предсмертных страданий из сердца вместо покаянной молитвы вырвется зло, боропот и хула на ближних и Бога, как и случилось с другим, неблагоразумным разбойником. Евангелие от Луки, глава 23, стих 39. Евангельский урок должен быть верно истолкован. Внезапное раскрытие на исходе жизни способности ко всецелому глубокому раскаянию не возникает на пустом месте. Такого дара благоразумия может удостоиться душа, которая выстрадала его в течение жизни. Это плод многих внутренних благодеяний, совершенных прежде и угодных Богу, даже при том, что внешняя деятельность человека могла выглядеть далекой от благочестия. Насколько разнообразятся пути спасительного подвига на земле по степени приближения христианина к Богу, настолько же различна мера приближенности ко Творцу в вечности, где, как сказано, обителей много. Чем выше зрелость Духа праведников, тем более светлые чертоги в Доме Отца они наследуют. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 2 Конечно, участь у всех у них райская, но, как сказано самим Господом, одних Он только помилует, другие же в Царстве Небесном будут Его друзьями. И последние — это те, кто взрастил добродетели во всей возможной их полноте. Напомним об откровении, дарованном старцу-отшельнику на Афоне после многолетней молитвы о спасении душ, гибнущих вне подвига. У старца возникло недоумение. Если могут спастись в миру даже те из христиан, что всю жизнь провели в великом невежестве, в неродении о высоком духовном подвиге, то зачем тогда мы так мучаемся на всякий день? В чем смысл суровой пожизненной брани иноков? К чему десятилетия жестоких лишений и самоумерщвления? и тут внезапно явившийся старцу Господь дал на это исчерпывающий ответ. «Те, что страдают за заповедь мою, в Царстве Небесном будут моими друзьями, а остальных я только помилую». Ко всему этому надо добавить, что из живущих в простоте и пребывающих на словесном уровне молитвы, в относительной безопасности оказываются лишь те, кто находится под защитным покровом глубочайшего смирения. Если же возомнить себя неким делателем, стяжателем духовности или начать проявлять усердие во внешнем, так называемом телесном подвижничестве, то человек подвергается самому настоящему риску, о котором говорилось выше. Телесный или внешний подвиг — телесное исполнение заповедей или внешние добродетели. Эти понятия в православной аскетике традиционно подразумевают пост, мироотречение, уединение, нестяжание и нищету, послушание, целомудрие, всестороннее утеснение плоти и воздержание, дела милосердия, благотворительности и прочие формы служения ближним. Это также участие в богослужении и все виды псалмопения и молитвословия, то есть гласные и негласные словесные молитвы, в том числе бдение, ночное молитвословие. Сюда же относят покаянные подвиги, сердечный плач, памятование смерти, самоукорение и исповедание своей греховности, хранение в мире совести и тому подобное. Все упомянутые труды имеют отношение к сфере психической, душевной, а не к области человеческого духа, и по этой причине признаются деланием внешним. Подвиг внутренний в своем подлинном значении подразумевает делание духовное, то есть приведение человеческого духа в состояние, при котором возможным становится вселение в человека Духа Божиего. Осуществляется внутренний подвиг преимущественно посредством умного делания, то есть через практику умно-сердечной Иисусовой молитвы и трезвения. Святые предупреждают, будет он находиться в крайней опасности пострадать. Дело в том, что словесная молитва, если не преобразовывается в умную, то имеет тенденцию развиваться в двух тупиковых направлениях известных под названиями «мечтательной» и «головной» молитвы. Оба пути связаны с самообольщением и сопряжены с угрозой серьезных искажений духовной жизни. Повторим, что только в одном случае не опасны ни неведение, ни простота, при наличии благодатного наставника и придании себя во всецелое ему послушание. Так отец Алексей Мечов призывал своих чад только в простоте творить молитву Иисусову. Но то были чада святого. От заблуждений не застрахован никто. Те, у кого мы учимся, чью святость почитаем, в свое время не могли избежать ошибок и заблуждений. Так, например, преподобный село Афонский, рано получивший высокие дары благодати, но не имевший поначалу достаточных знаний и не обретший должного руководства, подвергался серьезному риску. У старца в то время не было опытных руководителей, и вследствие этого он шел неверным путем и мог бы погибнуть в прелести, если бы не особая милость Божия. Подобными фактами полны жития святых подвижников и потому строги их собственные оценки. Осуждение достойно духовное невежество. Настоящим злом должно признать недостаток благоразумия и недостаток самопознания. Великое зло — неведение. Оно не ведает своего неведения. Полагая делать добро, неведение совершает зло. Духовное оскудение христианского общества начинается с пренебрежения к святоотеческому учению. Оно всегда связано с отходом от традиций. Как следствие, очередной упадок духовности всегда сопровождается непониманием и забвением пути умного делания. От того, что не изучали его, от того, что нисколько не занялись им. В свою очередь, отсутствие практики и невостребованность учения ведут к исчезновению наставников. Тогда приходится обращаться к отеческому преданию, когда беструдное получение какого-либо духовного знания от человека редко должно доискиваться в книгах до каждого такого познания. Иначе, как часто бывало в нашей истории, большая часть монахов оказывалась необразованной, не знающей законов монашеской науки. А отсюда происходят пагубные ошибки, когда преждевременно ищут раскрыть в себе благодатные действия, не уготовив сердце к приятию божества. Это элементарное невежество, неосведомленность о законах духовного развития, В действии молитвы Иисусовой имеется своя постепенность. Сперва она действует на один ум, приводя его в состояние тишины и внимания. Потом начнет проникать к сердцу, возбуждая его от сна смертного. Со временем она мало-помалу начинает действовать во всех членах души и тела, отовсюду изгонять грех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 Если неоконченное еще делание плотского ума принимается за духовное, то это есть прельщение и горе. Труды деятельного периода и вся вообще борьба со страстями должны развиваться последовательно и планомерно, соответствовать ходу развития страсти. Причем если страсть зарождается с помысла и воплощается во внешнем действии, то борьба с ней ведется в ином, более сложном порядке. На первой стадии брань, предваряемая аскезой, начинается с уничтожения внешних проявлений зла по плоти и заканчивается внутренней борьбой с помыслами. На второй все начинается с мысленной брани, с сердечного трезвения, не позволяющего страсти развиться до плотских проявлений. Естественно, что такая стратегия борьбы предполагает наличие некоторых теоретических знаний. Великое горе — духовное невежество. Оно становится причиной неплодотворного блуждания в самодеятельных поисках. Неосведомленность приводит и к наихудшему, к необратимой утрате разума. На духовном пути шаг в сторону, влево, вправо, и человек заблудился, а враг еще подталкивает вперед или назад, пытаясь ввергнуть в падение. Невежество обычно скрывает под собой духовную лень или гордыню, и то, и другое опасно. Но мы предупреждены святыми и о своих обязанностях, и об ответственности. «Ты имеешь великих доблестных наставников в благочестии Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Василия Великого, Ефрема Сирина, Иоанна Лествичника и других. Потому если ты вознеродишь о своем научении, ты, истязан будешь на страшном суде, гораздо строже собратьей своих, кои не имели таких учителей». Невежество предосудительно и наказуемо, если даже язычники осуждаются за неведение. Преподобный Симеон учит, что язычники не смогут оправдаться тем, что находились вне благодати и потому были неспособны к борьбе с грехом. Вина их в том, что, будучи беспомощны, они, хотя и не ведая Христа, могли бы обратиться к Всевышнему и просить о помощи. Когда Бог сядет на престоле судить мир, тогда, осуждая грешников за то, что грешили, осудит их наипаче за то, что не прибегали к Богу Всевышнему, яко немощные и грешащие по немощи, и не умоляли Его послать им свыше благодать Всесвятаго Духа, да избавит их от немощи и дарует им силу не грешить. Если даже язычники осуждаются за неведение, тем паче будут осуждены христиане, которые, находясь в ограде Церкви Христовой, не знают истинного учения о христианском благочестии, потому что не позаботились поучиться ему, где и как следует, по нерадению и призорству к столь великому делу, совершенному для нас Сыном Божиим. Наставники оставили свои писания, уча нас избегать ошибок, беречься неведения и самонадеянности. Те, кто занимается умной молитвой, пребывая в послушании, подвиге, смирении и посте, советуясь со святыми отцами, через их Писание и богоносными духовниками, когда они имеются, те от умной молитвы получают плод спасительный, но неподготовленные и непомерно гордые сходят с ума. Иисусова молитва у таковых одурманивает рассудок, помрачает душу, ослепляет сердце и придает их во власть развращенного ума. И когда таким образом они станут безумными, то уже не могут ни слушать кого-либо, ни спрашивать совета. Ибо сатана, который вселился в них по причине их возношения, учит их своему, а остальные им кажутся прельщенными. Именно невежество бывает причиной распространения многих еретических учений, а среди невежд встречаются две крайности. Одни считают, что все знают, другие, напротив, и знать ничего не хотят. Первые уверены, что они нуждаются в учении, им все ясно. Они по-своему понимают Писание и безрассудно берутся его истолковывать. Но изобретение своих домыслов — опасная стремнина и пропасть глубокая. Тут истина лукавыми словами перетолковывается так, чтобы развращать простецов. «Буква убивает, а Дух животворит» — второе послание к Коринфянам, глава 3 стих 6. Много в Священном Писании встретим такого, что следует понимать не буквально, но отыскивать с большой осторожностью сокрытые в нем плоды Духа. Это и значит, Дух животворит. Если же не рассуждать, но понимать буквально, то буква убивает, и люди впадают в различные ереси. В Писании есть места, смысл которых утаен и скрыт от нас. Бог сотворил это на благо нам, чтобы мы не подверглись большему осуждению за несознательные преступления. Ведь тот, кто сподобился разума, но не подвизается, как древние святые отцы наши, в посте и молитвах, в целомудрии и смирении, таковой, как недостойный, с прещением изгоняется от благодати Святаго Духа, как Саула Царства» не способен он постичь истинного смысла Писаний. Если же мы смиренны, то многим трудом и молитвами взыщем желаемого, прочтем один раз и два и много раз, докули не стяжаем в разумлении. Святитель Иоанн Златоуст говорил, «Понятное запомни, непонятное же и неясное многократно прочти». Если же и при частом чтении не сможешь уразуметь, ступай к мудрейшему, пойди к учителю. Вторая крайность невежества — это предпочтение оставаться в неведении, которому располагает или леность ума, или губительное чувство самодостаточности. Речь о тех, которые не знают и знать не хотят. Заметим, кстати, насколько всесторонне был образован великий мистик-святитель Григорий Палама. Святой получил блестящее светское образование в императорском университете под покровительством императора Андроника II, который готовил его на высшие государственные должности. Добившись наилучших успехов, равно в грамматике и в риторике, Григорий восхищал всех. Он изучил также физику, логику и всю науку Аристотеля. Когда однажды великий император Андроник попросил его повести речь о логике Аристотеля, Полома, которому было тогда 17 лет, столько и так хорошо философствовал, что все мудрецы, окружавшие императора, пришли в восторг. Присутствующий при этом великий логофет и универсальный мудрец Феодор Метохид, преисполнившись восхищения, обратился к императору. «Если бы сам Аристотель предстал нам воплоти, он похвалил бы полому. Речь о тех, которые не знают и знать не хотят. О них сказано «незнание Писания привело к растленному житию» породила ереси и небесное сделало земным. Между тем, как человек и любец Бог дал нам книги для того, чтобы мы, наставляемые ими, не были соблазнены скверными еретиками. Посему следует всем православным христианам стремиться к тому, чтобы Господь просветил, вразумил и научил. Что, как ни невежество, стало в конце XV века причиной распространения на Руси одного из самых разрушительных изобретений сатаны – ереси жидовствующих. Ересь жидовствующих или жидовское мудрствующих, по-славянски, то есть иудействующих или по-иудейски мыслящих, христиан. Одна из самых опасных ересей, распространившейся среди русского народа. Проникшие в придворные и великокняжеские круги, в среду высшего духовенства. Учение еретиков, по сути, в своих крайних проявлениях было почти чистым иудаизмом и имело оккультный характер, чернокнижие, чародейство, астрологии. Это пагубное явление было уже не столько ересью, сколько совершенным отступлением от христианства, отступничеством то есть отрицанием христианских догматов и уклонением в каббалистический иудаизм. Отсюда и произошло название этого явления. Лжеучение было занесено к нам с Запада, и лишь по причине невежества и духовной необразованности значительной части русского населения это движение смогло проникнуть в широкие слои народных масс.